Жадов: Ты ведь пошутила, Полина, а? Ты меня не оставишь? Полина: Куда как интересно жить с тобой? Горе ты -то мыкать. Жадов: Ты меня убиваешь, Полина. Уж Кали не любишь, так хоть пожалей меня. Ты знаешь, как я тебя люблю. Полина: Да, но и видно. Так и любят. Жадов: Как же ещё любить, как? Скажи, я всё исполню, что ты мне прикажешь. Полина: Пойди сейчас к дяде, помирись с ним и попроси такое же место, как у Белогобува, да и денег попроси, кстати, после отдадим, как разбогатеем. Жадов ни за что на свете, ни за что на свете и не говорит и мне этого. Полина, зачем же ты меня воротил? Смеяться что ли надо мной хочешь? Такое ж будет, я теперь стал умней, прощай, встаёт. Жадов: "Постой, погоди, Полина, дай мне с тобой поговорить".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 На них благословение потомства. Без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный. Полина смотрит на него с изумлением. Ты сумасшедш. Право сумасшедший. И ты хочешь, чтобы я тебя слушала? У меня и так умат немного, и последний с тобой потеряешь. Жадов, ты да ты послушай меня, Полина. Парина: Нет уж, я лучше буду слушать умных людей. Жадов: Кого же ты будешь слушать? Кто эти умные люди? Парина: Кто? Сестрицы Белогубов. Жадов: И ты сравнивала меня с Белогубовым? Парина: Скажите, пожалуйста, ты что такой за важный человек? Известно, Белогубов лучше тебя. У начальства в уважении, жену любит отличный хозяин своей лошади. А ты что?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 Жадов. Ну да, да. Кричит: "Да, да!" Топает ногами. И хорошо с ней ехать в хорошем экипаже. Полина. Ах, как хорошо. Жадов. Ведь молодую хорошенькую жену надо любить, надо её лелеять, кричит: "Да, да, да, надо её наряжать". Успокоившись. Ну что ж. Ничего. Ничего.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 Пойдём к дядюшке просить доходного места. Надевает небрежно шляпу и берёт жену за руку. Уходит.